Татуровка 11. Ценится то, что в дефиците. Совсем скоро ты будешь пить чай с пирожками в обществе самой королевы. Я бы предпочёл хот-дог в закусочной. Да я тоже, сынок. Я тоже. Диалог из фильма Богатенькие Ричи 1994 год. К сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме денег. Патриарх Сербский Павел. После того, как мы с мамой Никитой и Миланой решили, что не можем больше жить вместе, я переехал в соседний дом. Снял там небольшую квартирку, оставив всё, кроме своей машины, первой семье, и начал с нуля. Развод у нас состоялся через полгода. Естественно, у меня было много диалогов с самим собой. Больше всего мне хотелось отдалиться от детей, потому что я не представляю свою жизнь без них. Комплекс виноват в папы, который не может быть с детьми круглосуточно, грыз меня изнутри. хотя я никогда с ними круглосуточно до этого и не был и большую часть времени проводил на работе. Но хотелось, что ли, как-то исправиться перед самим собой. И я решил, что буду при каждой встрече создавать детям праздник. На дворе была суровая зима, и я решил, что праздники у нас будут проходить в самом большом торговом центре страны – авиапарке. Ну и понеслось. Кино, квесты, парки – обязательно детский мир, где они могут выбрать любую игрушку, но с ограничением по сумме. Если хотят дороже, имеют право доложить свои деньги. Как и где они берут свои деньги, можно будет узнать в следующих главах. В общем, такой папа-праздник. Сейчас я понимаю, что это имеет малое отношение к заботе о детях, потому что в жизни забота о личности гораздо чаще связана с разговорами про мат с их ровесниками, вытиранием их рвоты со стен в ванной, когда они не успели добежать до раковины или унитаза во время болезни, обучением отношениям с другими детьми и взрослыми, успокаиванием, когда им нужно ставить брекеты, ранними подъемами для приготовления завтраков, простаивая в очередях в разные прекрасные государственные учреждения, участвуя в их бесконечных разборках, продумыванием стратегий жизни, совместными ремонтами испорченных вещей и бесконечным обучением всему, начиная с того, как правильно подмываться и заканчивая объяснением того, что такое совесть. Попробуйте, кстати, объяснить ребёнку, что это такое. Будет не просто. Но тогда я стал папой-праздником, чтобы детям со мной на их выходных было всегда только хорошо. Бургеры, попкорн, сладкая вата, корюстерия, развлечения и, как апогей всего, новая игрушка. Часть игрушек дети увозили на дачу, когда мы ездили туда вместе, и я стал замечать, что игрушками этими никто не играет. Это было непонятно и очень странно. Детские комнаты были захламлены всеми этими пластиками разноцветными, пахнущими и пушистыми изделиями, и они валялись мертвым грузом, превращаясь в груду хлама. И все мои занудные разговоры и истерии. «Зачем тебе новая игрушка? Ты же с предыдущей поиграл один день, и она валяется в твоей комнате, как на помойке». Или «Я не понимаю, как можно в них не играть? Вот в моем детстве все мои игрушки помещались в маленький пуфик, и я до сих пор помню, каждый из них были бессмысленные, потому что папа же сам их покупает каждые выходные. В общем, виноват опять я». И как мне это постоянно удается, получать уроки от жизни ценой собственных ошибок? Разговоры не работали, в игрушки дети не играли, интерес у них превратился только в потребительский из серии купи ещё. А праздный образ жизни вместе с папой стал для них нормой. Всё напоминало анекдот про то, что у настоящей женщины две проблемы: нечего надеть и маленький шкаф. Так же и мои прекрасные детки: не во что играть и нет места для новых игрушек. Очередная попытка купить лояльность моих детей разбилась вдребезги. Детям был нужен папа, а не новые забавы. А тот Целых полгода пытался заменить себя развлекаловками. Что самое интересное, это было противоестественно и для меня, ведь я совсем не человек-праздник, слишком суров для такого сибаритства. Но, видимо, и этот жизненный этап нужно было пройти. Что самое интересное, я знал, к чему это приведёт ещё пару лет назад. Каждый раз, когда мне удавалось поговориться с взрослыми детьми-предпринимателями, я спрашивал, какие у них отношения с родителями, и всякий раз получал ответ, что отношения так себе. Хотя все эти дети имели такие условия для жизни, которые мне даже никогда и не снились. Однажды меня подвозил в аэропорт 18-летний сын одного из таких бизнесменов, у которого я проводил аудит несколько дней, и мы разговаривали с ним на эту тему. Вот представьте, у человека в 18 лет есть шикарная машина, собственный 500-метровый дом в элитном поселке, отличная руководящая должность на предприятии отца, приличный уровень дохода, и он мне говорит «Я ненавижу своего отца». Я даже опешил от того, насколько он был откровенен со мной. Но суть вы уже давно поняли. Отца просто не было в жизни ребенка. Всю жизнь он посвятил своему делу, работой, как многие говорят, ради семьи и будущего детей. Однако дети почему-то такое самопожертвование совсем не оценили. Ведь ценится то, что в дефиците. И если в дефиците время, которое мы проводим с детьми, значит, нужно по максимуму продумывать его досуг, не занимая его компьютерными игрушками или еженедельными праздниками. Уверен, что... Мои дети не вспомнят эти торговые центры через много лет. Зато они точно вспомнят, как мы вместе с помощью соды и уксуса запускали ракету. Или в гончарной мастерской, заляпывая друг друга брызгами грязи, делали своими руками глиняные тарелочки. Мое детство пришлось на 90-е годы, когда в стране было ну очень непростое время. И для меня ценность – много зарабатывать, и чтобы в холодильнике была банка красной икры всегда, а не только на Новый год. Для моего же старшего сына, например, я не знаю, что это было. который занят кружками, секциями, обучением в частной школе и выполнением домашних заданий, главная ценность – время, которое он может потратить на себя. Да, он иногда любит просто побыть один и поиграть в свои игрушки, которые появляются у него теперь не каждую неделю, а только на Новый год, день рождения, или если папа проиграл какой-то спор. И тогда они уже становятся ценностью. Удивительно. Но чем реже и сложнее достается игрушка, тем больше дети ее ценят. То же касается и всяких вкусняшек, развлекательных парков и много чего еще. Как же происходит наше общение с детьми сейчас, когда я перестал возить их по торговым центрам в качестве единственного досуга и устраивать им праздники каждый выходной? Максимально осознанно. По крайней мере, мы очень стараемся это делать осознанно. Чтобы задачу по досугу детей брать на себя, а не делегировать каким-то аниматорам и аттракционам. Давайте я пишу это отдельной татуировкой, и пусть она будет следующей. А здесь скажу только, что чем чаще мы детей балуем, тем реже они это ценят. Потому что ценится то, что в дефиците. Сейчас расскажу еще одну историю, которая доказывает верность этой гипотезы. В начале 2021 года моя супруга притащила идею устраивать детям раз в году День изобилия. Это такой день, когда их пускают в магазин и говорят «берите, что хотите». Суть Дня изобилия – показать детям, что мир изобилен, что их хотелки могут воплотиться легко, не только через испытания, преодоления и сложности. Такой день учит их понимать свои желания, делать выбор, В общем, мне идея понравилась, и мы решили, что такого дня дети точно будут ждать и точно его запомнят навсегда. И мы решили этот день приурочить к окончанию школы и началу каникул, чтобы дети сразу затаились на всё лето. Я прислушался к себе, что бы я покупал в магазине, если бы мои родители устроили мне в своё время такой день. Да я бы вынес оттуда всё, включая банки с тушёнкой и докторскую колбасу. А я у родителей был один, а в моём случае нужно рассчитывать сразу на троих детей, закончивших 1, 2 и 3 классы. Поэтому я, опасаясь за свой кошелёк, поставил условие, что брать можно только по одному продукту разного типа. Если печенье, то какую-нибудь одну пачку с витрины, но любую, какую захотят. Второе условие они берут столько, сколько смогут унести сами. И вот этот долгожданный день 30 мая приходит. И я в предвкушении зияющей дыры в бюджете, но с гордостью от того, что могу себе такое позволить, завожу детей в магазин. и они не начинают сметать с полок все подряд, как бы делал я и на их месте в их возрасте. Они берут только то, чего нет в их обычной жизни. Чипсы, шоколад, какую-то сладкую воду, хлопья, чупа-чупс, и очень счастливые через 10 минут выходят из магазина. День изобилия обошелся мне очень бюджетненько, в 4000 рублей на всех. Наши бабушки затаривали на зиму соленья и варенья. На стены вешали ковры, а в серван ставили хрустальную посуду. Наши родители Трепетно относятся к джинсам, румынским стенкам, дипломам о высшем образовании и воспринимают любую поездку за границу как то, чего никто не может себе позволить. Моё поколение ценит, пожалуй, больше всего свободу выбора во всех её смыслах: где учиться, как отдыхать, что читать, где покупать, какой образ жизни вести, с кем дружить и так далее. А мои дети порой испытывают страсть к чему-нибудь вредному и очень трепетно ко времени, которое с ними осознанно проводят их мама и папа. Все мы разные, но всех нас объединяет одна татуировка. Каждый ценит больше всего то, что у него в дефиците.